Глава 16. Николас пробует устроиться на новую должность и, потерпев неудачу, принимает место учителя в частном доме. Первые заботой Николаса на следующее утро было подыскать комнату, в которой он мог бы поселиться, не злоупотребляя гостеприимством Ньюмана Нокса, Хотя тот с удовольствием спал бы на лестнице, только бы приютить своего друга. Пустующее помещение, к которому относилось объявление в окне первого этажа, оказалось маленькой задней комнатой на третьем этаже под плоской свинцовой крышей, откуда открывался вид на покрытые сажей черепицы и дымовые трубы. Вести переговоры о сдаче этой части дома понедельно, на приемлемых условиях, предоставлялось жильцу первого этажа. Домохозяин поручил ему сдавать комнаты по мере того, как они освобождались, и зорко следить за тем, как бы жильцы не сбежали. Чтобы обеспечить точное исполнение этой последней обязанности, ему было разрешено не платить за квартиру, и, таким образом, он сам никогда не испытывал соблазна сбежать в свою очередь. В этой комнате поселился Николас, и, взяв на прокат кое-какую простую мебель у соседнего маклера, и заплатив за неделю вперед из маленького фонда, образовавшегося после превращения запасной одежды в наличные деньги, он уселся, чтобы подумать о своих видах на будущее, которые, как и вид из окна, были в достаточной мере ограничены и тусклы. Они отнюдь не прояснились от более короткого знакомства с ними. И так как подобное знакомство порождает полную апатию и равнодушие, он решил прогнать эти мысли из своей головы с помощью основательной прогулки. И вот, взяв шляпу и предоставив бедному Смайку без конца приводить в порядок комнату, С таким восторгом, словно это был роскошный дворец, он вышел на улицу и смешался с наводнявшей ее толпой. Хотя человек и может утратить сознание собственной значительности, если является лишь ничтожной пылинкой в деловой толпе, не обращающей на него никакого внимания. Однако отсюда отнюдь не следует, что ему так уж легко избавиться от прочного сознания важности и грандиозности своих забот. Печальное состояние дел было единственной мыслью, занимавшей Николаса, как быстро он не шагал, а когда он попытался избавиться от нее, принявшись строить догадки об условиях жизни и перспективах людей, его окружавших, то через несколько секунд поймал себя на том, что сравнивает их со своими и почти незаметно возвращается к прежнему ходу мысли. Занятый такими размышлениями, он проходил по одной из самых людных улиц Лондона и, случайно подняв глаза, заметил голубую доску, на которой золотыми буквами было начертано «Контора по найму. Обращаться за справками о местах и должностях всех видов». Это была лавка с кисейными занавесками и дверью, ведущей в задние комнаты, а в окне был вывешен длинный и соблазнительный ряд рукописных объявлений о вакантных должностях всех категорий, от секретаря до мальчика на побегушках. Николас инстинктивно остановился перед этим храмом обетованным и пробежал глазами написанные прописными буквами объявления в изобилии вывешенные и открывающие дверь в жизнь. Окончив обзор, он пошел дальше, затем вернулся, Затем снова продолжал путь. Много раз он останавливался в нерешительности перед дверью конторы по найму и, приняв, наконец, решение, вошел. Он очутился в маленькой комнатке с покрытым ващанкой полом и высокой конторкой за перегородкой в углу. За конторкой сидел тощий юноша с хитрыми глазами и выпеченным подбородком, начертавший прописными буквами эти объявления, которые затемняли окно. Перед ним лежала раскрытая толстая книга, и, заложив пальцы правой руки между страницами и устремив взгляд на очень толстую старую леди в домашнем чипце, очевидно, владелица этого заведения, которая обсушивала сукамина, он, казалось, ждал только ее распоряжений, чтобы навести справку в записях, заключенных в книге с заржавленными застежками так как снаружи висело объявление, возвещавшее публике, что с десяти до четырех здесь всегда можно нанять прислугу за одну, желающую поступить на место, Никола сразу понял, что пять-шесть здоровых молодых женщин, каждая в патонах и с зонтом, сидевших в углу на скамье, присутствовали здесь для этой цели, тем более, что у бедняжек был озабоченный и усталый вид. патаны деревянная подошва с металлическим ободком, прикреплялась к обуви ремешками. В прежнее время Паттоны заменяли калоши. Он был не совсем уверен в призвании и профессии двух нарядных молодых леди, которые беседовали с толстой леди до тех пор, пока сам не уселся в угол и не заявил, что подождет пока будут удовлетворены другие посетители. После чего толстая леди возобновила разговор, прерванный его приходом. — Кухарка, Том, — сказала толстая леди, продолжая обсушиваться у камина. — Кухарка, — сказал Том, перелистывая страницы книги. — Нашел. — Прочтите о двух-трех хороших местах, — сказала толстая леди. — Пожалуйста, выберите полегче, молодой человек, — Вмешалась элегантная особа в клетчатых матерчатых башмаках, которая была, по-видимому, клиенткой. Миссис Маркер начал читать том. «Рассел Плейс, Рассел Сквер, жалование 18 гиней чай и сахар. Семья из двух человек принимает очень редко, Держит пять служанок, никакой мужской прислуги, никаких поклонников». «Ах, боже мой!» — захихикала клиентка, — «это не подойдет». — Пожалуйста, другое место, молодой человек. — Миссис Раймак, — продолжал Том, — Pleasant Place, Финсбери, жалование двенадцать гиней, свой чай и сахар, солидное семейство. — Ах, это незачем читать, — перебила клиентка. — Три солидных лакея, — внушительно произнес Том. — Три? Как вы сказали? — переспросила клиентка, меняя тон. — Три солидных лакея, — повторил Том. Кухарка, горничная и няня. По воскресеньям каждая служанка обязана трижды посещать церковь диссидентов в сопровождении солидного лакея. Если кухарка более солидна, чем лакей, она должна заботиться о нравственности лакея. Если лакей более солиден, чем кухарка, он должен заботиться о нравственности кухарки. «Я возьму адрес», — сказала клиентка. «Кто знает, может, это место мне как раз подойдет?» «А вот еще одно», — заметил Тон, перевертывая страницы. «Семья мистера Галленбайла, Ч.П. Ч.П. — член парламента. «Пятнадцать геней, чай и сахар. Служанкам разрешается принимать кузенов, если они благочестивы. Примечание. По воскресеньям холодный обед в кухне, так как мистер Галленбайн строго соблюдает воскресный день. В этот день никаких кушаний не готовить». Кроме обеда для мистера и миссис Галленбайл, приготовление этого обеда, являющийся трудом благочестивым и вызванным необходимостью, составляет исключение. В день отдыха мистер Галленбайн обедает поздно, дабы помешать кухарке заниматься своим туалетом и тем самым впасть в грех. «Думаю, что это место мне подходит меньше, чем то», — сказала клиентка, пошептавшись своей подругой. — Будьте любезны, молодой человек, дайте мне тот адрес. Если не подойдет, я приду еще. По ее просьбе Том написал адрес, и элегантная клиентка, удовлетворив толстую леди, небольшой миздой, удалилась вместе с подругой. Николас уже раскрыл рот, чтобы попросить молодого человека обратиться к букве «С» и сообщить, какие места секретаря свободны, когда в контору вошла посетительница, которой он немедленно уступил свою очередь и чья наружность, и удивила, и заинтересовала его. Это была молодая леди, никак не старше восемнадцати лет, стройная и худенькая, но прелестно сложенная, которая, робко подойдя к конторке, осведомилась очень тихим голосом о месте гувернантки или компаньонки у какой-нибудь леди. Задавая этот вопрос, она на секунду, Приподняла авуаль и открыла лицо удивительной красоты, хотя и омраченной облачком печали, что было особенно заметно у такого юного существа. Получив рекомендательную карточку какой-то особи, обозначенной в книге, она уплатила установленную сумму и выскользнула из комнаты. Одета она была опрятно, но очень просто, так просто — что ее платье, пожалуй, показалось бы жалким и поношенным, будь оно надето на ком-нибудь другом, наделенном меньшим обаянием. Ее спутница, ибо с ней была спутница, краснолицая, круглоглазая, неопрятная девушка, судя по загрубевшим голым рукам, выглядывавшим из-под запачканной по краям шали и по следам сажи и графита, испещрявшим ее физиономию, явно принадлежала к категории прислуг. За одну сидевших на скамье. С ними она обменялась всевозможными усмешками и подмигиванием, свидетельствующим о франкмасонстве и их профессии. Церковь диссидентов – религиозная протестантская организация, неподчиненная главенствующей в Англии англиканской церкви. Эта организация не является единой, но состоит из многочисленных сект. А о франкмасонстве и их профессии Диккенс намекает на то, что члены тайного мистического общества франкмасонов обменивались при встрече жестами и знаками, непонятными окружающим. Организации франкмасонов, вольных каменщиков, выросли из цеховых корпораций строителей, основанных семь веков назад. Постепенно из цеховых корпораций каменщиков – Выделились члены лож, не связанные с профессией строителей. Такие ложи возникли во всех странах Европы и в XVIII веке им не были чужды либеральные и просветительские идеи своей эпохи. Но со временем франкмасонство резко изменило свою политическую программу и уже в XIX веке являлось оплотом политической реакции. Эта девушка последовала за своей хозяйкой, и не успел Николас опомниться от изумления и восторга, как молодая леди скрылась. Вполне возможно, как бы там ни думали иные трезвые люди, что Николас вышел бы вслед за ними, если бы его не удержал разговор, завязавшийся между толстой леди и ее конторщиком. — Когда она придет еще раз? — Том, — спросила толстая леди. — Завтра утром. — ответил Том, принимаясь чинить перо. — Куда вы ее направили? — спросила толстая леди. — Миссис Кларк, — ответил Том. — Приятная ожидает ее жизнь, если она пойдет туда, — заметила толстая леди, беря понюшку из оловянной табакерки. Вместо ответа Том подпер языком щеку и концом пера указал в сторону Николаса. Каковое напоминание вызвало у толстой леди вопрос. — Носа! «Чем мы можем служить вам, сэр?» Николас коротко ответил, что хотел бы узнать, не найдется ли место секретаря или переписчика джентльмен. «Не найдется ли такое место?» — подхватила хозяйка. «Дюжин таких найдется, не правда ли, Том?» «Еще бы!» — ответил молодой джентльмен и с этими словами подмигнул в сторону Николаса не без фамильярности которую, несомненно, почитал лестным комплиментом, но которое вызвало у неблагодарного Николаса чувство отвращения. По наведению справок в книге обнаружилось, что дюжина секретарских мест свелась к одному. Мистер Грегсбери, великий член парламента, проживающий в Манчестер-Билдингс, Вестминстер, нуждался... В молодом человеке, который бы содержал в порядке его бумаги и корреспонденцию, а Николас был именно таким человеком, к нуждался мистер Грэгсбери. «Я не знаю, каковы условия, так как он сказал, что сам уладит этот вопрос заинтересованным лицом, но они должны быть очень хороши, потому что он член парламента», — заметила толстая леди. Несмотря на свою неопытность, Николас не очень поверил в силу этого довода или в справедливость такого заключения, но, не трудясь его оспаривать, взял адрес и решил посетить мистера Грэгсбери безотлагательно. — Не знаю, какой это номер, — сказал Том, — но Манчестер Билдингс невелик, и в худшем случае у вас немного времени отнимет, если вы будете стучать во все двери по обеим сторонам улицы, пока не отыщете его. — Послушайте, а ведь прихорошенькая была здесь девушка. — Какая девушка? сурово спросил Николас. — Вот так! Ну, конечно, какая девушка! — зашептал Том, прикрывая один глаз и задирая вверх подбородок. — Да вы что, не видели ее? Послушайте, вам бы не хотелось быть на моем месте, когда она придет завтра утром. Николас посмотрел на безобразного клерка так, как будто не прочь было отхлестать его толстой книгой по щекам в награду за его восхищение молодой леди. Однако он воздержался и с надменным видом вышел из конторы в негодовании своем, бросив вызов древним законам рыцарства, которые полагали пристойным и уместным для всех добрых рыцарей выслушивать хвалу леди, коим рыцари эти были преданы и даже предписывали им скитаться по свету и разбивать головы всем трезвым, и благонамеренным людям, не желавшим восхвалять превыше всего в мире тех дам, которых им никогда не случалось видеть и слышать, словно это могло служить оправданием. Перестав размышлять о своих неудачах и стараясь угадать, какие неудачи постигли красивую девушку, которую он видел, Николас, несколько раз свернув не в ту сторону, Несколько раз справившись о дороге и почти столько же раз получив неверные указания, направил свои стопы к месту, которое ему было указано. В пределах древнего города Вестминстера и на расстоянии одной восьмой мили от древнего его святилища находится узкий и грязный район святилище менее важных членов парламента в наши дни он состоит только из одной улицы с мрачными жилыми домами из окон которых в каникулярную упору хмуро выглядывают длинные меланхолические ряды объявлений также ясно возвещающие издается в наем сдается в наем как возвещали это физиономии домовладельцев сидевших на скамьях правительства и оппозиции во время сессии ныне отошедших к працам В более оживленные периоды года объявления исчезают, и дома кишат законодателями. Законодатели в первом этаже, во втором, в третьем, в четвертом, в мансардах. Маленькие помещения пропитаны запахом депутатаций и делегатов. В сырую погоду здесь трудно дышать от испарений, исходящих от влажных парламентских актов и затхлых петиций. Почтальоны чувствуют дурноту, вступая в это зараженное место, а жалкие фигуры, охотясь за надписями о даровой доставке письма, беспокойно снуют туда и сюда, словно потревоженные призраки усопших авторов писем, не имеющих права на их даровую пересылку. Это есть Манчестер Билдингс. И здесь в любой час ночи можно услышать скрип ключа в соответствующей замочной скважине. И время от времени, когда порыв ветра, проносясь над водой, омывающий подножье Манчестер Билдингс гонит звуки ко входу в улицу, слабый, но пронзительный голос какого-нибудь молодого члена парламента, репетирующего завтрашнюю речь. Весь день напролет скрежещут шарманки, звенят и гремят музыкальные шкатулки, в Манчестер Билдингс — это верша для ловли угрейхи из которой нет выхода, кроме одного неудобного отверстия, четырехугольная бутылка с коротким и узким горлышком. В этом отношении он отображает судьбу иных своих наиболее предприимчивых обитателей, которые, протиснувшись в парламент ценой великих усилий и судорог, обнаруживают, что для них парламент тоже не проезжая дорога. И что, подобно Манчестер Билдингс, он дальше никуда не выводит и что они поневоле должны выйти оттуда пятис, не став ни более мудрыми, ни более богатыми и ничуть не более знаменитыми, чем были, когда вошли в него. В Манчестер Билдингс и свернул Николас, держа в руке адрес великого мистера Граэксбери. Так как поток людей вливался в запущенный дом неподалеку от входа, он подождал пока они не вошли а затем подойдя к слуге осмелился спросить не знает ли он где живет мистер грайксбери слуга был очень бледным оборванным мальчиком имевшим такой вид как будто он с младенчества спал в подвале что и, по всей вероятности соответствовал действительности мистер грекссбери переспросил он мистер греесбери живет здесь входите николас решил войти Раз представляется такая возможность, он так и сделал. А не успел он войти, как мальчик закрыл дверь и удалился. Это было довольно странно. Более затруднительным оказалось то обстоятельство, что вдоль всего коридора и узкой лестницы, заслоняя окно и делая темный вход еще темнее, стояла беспорядочная толпа людей, чьи физиономии выражали важность их миссии, и которые, по видимому, ожидали в молчании какого-то надвигающегося события. Время от времени кто-нибудь шептал что-то соседу, а затем шептавшие энергически кивали друг другу или неумолимо качали головой, как будто пришли совершить нечто отчаянное и не намеренно уступить, чтобы не случилось. Так как на протяжении нескольких минут не произошло ничего, чтобы объяснить этот феномен, И так как Николас находил свое положение в высшей степени неудобным, то он уже готов был обратиться за разъяснениями к стоявшему рядом с ним человеку, как вдруг на лестнице зашевелились, и чей-то голос крикнул. ну джентльмены, будьте добры подняться!» «Вместо того, чтобы подняться...» джентльмены на лестнице принялись спускаться с большим проворством и умолять с исключительной вежливостью чтобы джентльмены находившиеся ближе к улице вошли первые джентльмены находившиеся ближе к улице возразились с не меньшей учтивостью, что они даже помыслить не могут о такой вещи однако именно так они поступили хоть и не помышляли о том ибо другие джентльмены вытолкнули вперед человек шесть в том числе Николаса, и, сомкнувшись сзади, пропихнули их не только на верхнюю площадку лестницы, но и прямо в гостиную мистера Грэгсбери, куда они таким образом вошли с весьма непристойной стремительностью и лишённые возможности отступить. Толпа, напиравшая сзади, заполнила всё помещение. «Джентльмены!» — сказал мистер Грэгсбери. — Добро пожаловать! Я в восторге, что вижу вас. Для джентльмена, пришедшего в восторг при виде массы посетителей, мистер Грэгсбери имел вид крайне недовольный, но, может быть, это было вызвано сенаторской вежливостью и привычкой государственного деятеля скрывать свои чувства. Это был плотный, массивный, крепкоголовый джентльмен с громким голосом и напыщенным видом, обладавший порядочным запасом фраз, ровно ничего не выражающих, короче говоря, всем, что необходимо хорошему члену парламента. — Ну, с сказал мистер Грэгсбери, бросая большую связку бумаг, в стоявшую у его ног плетеную корзинку, откидываясь на спинку кресла и опираясь локтями на его ручки. Я вижу по газетам, что вы не удовлетворены моим поведением. — Да, мистер Грэгсбери, мы не удовлетворены, — с большой горячностью сказал полный старый джентльмен, вырываясь из толпы и останавливаясь перед ним. — Неужели глаза меня обманывают? — сказал мистер Грэгсбери, взглянув на говорившего. — Или ты в самом деле мой старый друг Пак Стайлс? — Именно я и никто другой, сэр, — ответил полный старый джентльмен. — Дайте мне вашу руку, достойный друг, — сказал мистер Грэгсбери. — Пакстайл, дорогой друг, мне очень прискорбно видеть вас здесь. — Мне очень прискорбно находиться здесь, сэр, — сказал мистер Пакстайл. — Но ваше поведение, мистер Грэгсбери вызвало крайнюю необходимость в этой депутации от ваших избирателей. — Моё поведение, Пак Стайлз, — сказал министр Грой с милостью он великодушием, окидывая взором депутацию, — моё поведение всегда определялось и будет определяться искренним уважением к подлинным и насущным интересам всей великой и счастливой страны обращаю ли я взгляд на то что есть у нас дома или за границей созерцаю ли я мирные трудолюбивые общины нашего родного острова реки его усеянные пароходами железные его пути с локомотивами улицы его с кэбами его небо с воздушными шарами величие и мощь которых достигли неведомо в истории воздухоплавания, как у нашего так у любого другого народа обращаю ли я взгляд Только на то, что есть у нас дома, или устремляя его вдаль, взирая на безграничную перспективу побед и завоеваний, достигнутых британской настойчивостью и британской доблестью, на перспективу, развернувшуюся передо мной, я сжимаю руки и, подняв взоры к широкому небосводу над моей головой, восклицаю «Хвала небу, я британец!» Было время когда этот взрыв энтузиазма вызвал бы оглушительные приветственные возгласы. Но теперь депутация встретила его с обескураживающей холодностью. Общее впечатление было казалось таково, что это объяснение политического поведения мистера Грэксбери грешит скудностью деталей, и один джентльмен в задних рядах не постеснялся заметить вслух, что, по его мнению, оно, пожалуй, слишком отзывается «пустозвонством». «Смысл слова "пустозвонство" мне неизвестен», — сказал мистер Грэгсбери. «Если оно означает, что, восхваляя мою родину, я становлюсь чуть-чуть слишком пылким, или, пожалуй, впадаю в преувеличение, я вполне признаю справедливость такого замечания. Да, я горжусь этой свободной и счастливой страной. Я становлюсь выше ростом». Глаза мои сверкают, грудь моя вздымается, Сердце мое ширится, душа моя пылает, Когда я помышляю о ее величии и славе. — Мы хотим, сэр, задать вам несколько вопросов, — Спокойно заметил мистер Пагл Стайлз. Прошу вас, джентльмены, Мое время в распоряжении и вашем, моей родины. — Да, и моей родины, — сказал мистер Грэгсбери. Получив разрешение, мистер Пагл Стайлс Надел очки и обратился к исписанной бумаге, которую извлек из кармана, причем почти все остальные члены депутации в свою очередь достали из карманов исписанные листы, чтобы дополнять мистера Пагл Стайлса, когда тот будет зачитывать вопросы. Вслед за этим мистер Пагл Стайлс приступил к делу. — Вопрос номер первый. — Сэр, не было ли вами взято на себя... Добровольное обязательство, предшествовавшее вашему избранию, что в случае, если вы будете избраны, вы немедленно положите конец привычке кашлять и вопить в палате общим, и не подверглись ли вы тому, что при первых же дебатах сессии вас заставили замолчать кашлем и воплями, и с тех пор вы не сделали ни малейшего усилия, чтобы провести реформу в этой области? Не было ли также взято вами на себя обязательство изумить правительство и заставить его поджать хвост? Изумили вы его и заставили поджать хвост или нет? Перейдите к следующему вопросу, дорогой мой Пагл Стайлз, — сказал мистер Грэксбери. — Вы намерены дать какое-нибудь объяснение касательно этого вопроса? — спросил мистер Пагл Стайлс. — Конечно, нет, — сказал мистер Грэгсбери. Члены депутации свирепо посмотрели друг на друга, а затем на члена парламента. Дорогой Пагл Стайлс, очень долго взиравший поверх очков на мистера Грэгсбери, вновь обратился к списку вопросов. — Вопрос номер второй. — Сэр, не было ли также взято вами на себя добровольное обязательство? — Поддерживать в любом случае вашего коллегу, и не покинули ли вы его третьего дня вечером, и не голосовали ли против него, потому что жена лидера противной партии пригласила миссис Грэгсбери на вечеринку? — Продолжайте, — сказал мистер Грэгсбери. — На это вы также ничего не имеете ответить, сэр, — спросил представитель депутации. — Ровно ничего. — ответил мистер грэксбери Депутаты, видевшие его только во время избирательной кампании, во время выборов, были ошеломлены таким холоднокровием. Казалось, это был другой человек. Тогда он весь был мед и млеко, теперь он был весь желчь и уксус. Но время так меняет людей. — Вопрос номер третий и последний, — внушительно произнес мистер Пагл Стайлс. «Сэр, не заявляли ли вы во время избирательной кампании о своем твердом и неуклонном намерении восставать против любого предложения, требовать голосования в палате по каждому вопросу, требовать пересмотра по всякому поводу, ежедневно вносить запросы? Короче...» Повторяя ваши собственные достопамятные слова, вносить дьявольский беспорядок всюду и везде. После этого многообъемлющего вопроса мистер Паглстай сложил свой список, что сделали все его сторонники, а мистер Грэгсбери подумал, высморкался, поглубже погрузился в кресло, снова выпрямился и, облокотившись поудобнее на стол, Составил треугольник из обоих больших, обоих указательных пальцев и, постукивая себя по носу вершиной этого треугольника, произнес, улыбаясь при этих словах, «Я отрицаю все!» При этом неожиданном ответе нестройный ропот вырвался у депутации. И тот самый джентльмен, который высказал мнение касательно пустозвонства вступительной речи, Снова сделал краткое заявление, пробурчав «в отставку». А это бурчание было подхвачено его сторонниками и вылилось в форму общего протеста. «Мне поручено, сэр», — с холодным поклоном сказал мистер Пагл Стайлз, «выразить надежду, что по получении предписания значительного большинства ваших избирателей вы не откажетесь немедленно сложить себя обязанности в пользу того кандидата, который, по мнению избирателей, заслуживает большего доверия.